Глава 7. Мусульманская дилемма. В 610 году, когда вспыхнула ирано-византийская война, один купец из Мекки в арабском Хиджазе пережил удивительное откровение во время священного месяца Рамадан. Уже несколько лет Мухаммад ибн Абдулла совершал ежегодные ретриты на горе Хира, неподалёку от города. Там он постился, молился, раздавал милостыню и размышлял о проблемах своего народа. племени Курайшитов. Всего несколькими поколениями ранее их предки влачили жалкую жизнь в пустынях Северной Аравии. Потом разбогатели, как и мечтать не могли, а поскольку в тех засушливых местах возделывать почву практически невозможно, богатством своим были обязаны торговле. Столетиями номады, бодави, каик как кормились, пася овец и разводя лошадей и верблюдов. Однако в VI веке изобрели седло, которая позволила перевозить на верблюдах значительно более тяжелые грузы. В результате через Аравийские степи в Византию и Сирию потянулись караваны из Индии и Восточной Африки, Йемена и Бахрейна, а бедуины помогали находить путь от оазиса к оазису. Мекка возникла, как караванная станция, и курайшиты стали посылать собственные торговые экспедиции в Сирию и Йемен. Товары же обменивались на ежегодном цикле базаров, суков по всей Аравии. Процветание Мекки строилось и на том, что она была паломническим центром. Под конец сезона базаров арабы стекались отовсюду для совершения древних обрядов вокруг Каабы, древнего святилища кубической формы, расположенного в центре города. Культ и торговля были нераздельны. Кульминацией хаджа паломничества служил семикратный обход Каабы, таваф, как бы воспроизводивший цикл базаров. Это придавало коммерческой деятельности арабов духовное измерение. Тем не менее, успех успехам, омекка претерпевала социальный и моральный кризис. Старый племенной дух уступил этасу зарождающейся рыночной экономики, и семьи соперничали друг с другом за богатство и престиж. Вместо того, чтобы делиться товарами, раньше в пустыне иначе было не выжить, семьи скалачивали личные состояния, И новая коммерческая аристократия пренебрегала тяготами бедных курайшитов, даже захватывала наследство сирот и вдов. Богачам нравилась только что обретённая безопасность, но жертвы ощущали себя потерянными и дезориентированными. Поэты славили бедуинскую жизнь, но она была тяжёлой и неустанной борьбой множества людей за малое количество ресурсов. Вечно находясь на грани голода, племена вели нескончаемые битвы за пастбище и воду. Набеги газу были очень важны для бедуинской экономики. Во времена скудости бедуины вторгались на территорию соседей и уводили верблюдов и скот, пищу и рабов. Однако старались никого не убивать, чтобы избежать вендетты. Подобно большинству скотоводов, они не видели ничего плохого в набегах. Газу были своего рода национальным спортом. Их осуществляли со оснаровкой и даже рисовкой по определённым правилам, в которых бедуины находили немалый смак. Это был жестокий, но простой способ перераспределения богатств в регионе, где ресурсов на всех не хватало. Сверхъестественное бедуинов не слишком заботило, однако они придали смысл своей жизни, изобретя кодекс чести. Этот кодекс назывался Мурова. Данное понятие сложно перевести. Здесь и отвага, и терпение, и стойкость. Судьба была жестокой. Члены племени должны мстить за любое зло, причинённое их группе, защищать слабых собратьев и биться с врагами. Если честь племени под угрозой, каждый обязан её отстаивать. Однако важнее всего необходимость делиться ресурсами. Степные племена не выжили бы, если бы одни люди копили богатство, а другие умирали с голоду. Никто не поможет тебе в беде, если в достатке ты скупился. Однако к VI веке недостаточность Мурувы стала очевидной. Она не могла остановить межплеменные войны, которые все усиливались. Теперь чужаков считали лишними и бесполезными, и без зазрения совести убивали, если это требовалось для защиты племени. Даже идеал отваги носил ныне исключительно воинственный характер, ибо сосредотачивался не на самозащите, но на а на предупредительном ударе. Мусульмане обычно называют доисламский период словом джихилии. Обычно это переводят как невежество. Однако основное значение корня джил связано со вспыльчивостью. Имеется в виду острое чувство чести и престижа, гипертрофированная гордость и хроническая склонность к насилию и мстительности. Мухаммад хорошо видел, какое угнетение и насилие царит в Мекке, И сколь опасна джахилия. Меки необходимо было стать местом, в котором купец с любого племени спокойно занимается своими делами, не боясь нападения. Поэтому в интересах коммерции курайшиты отказались от войн и взяли курс на нейтралитет. С изрядной сноровкой и дипломатией они устроили святилище, харам, двадцатимильную зону вокруг Каабы, где запрещалось любое насилие. Однако дух джахилии не сдавался. Местные аристократы всё ещё были обитчивы, полны шевинизма и подвержены вспышкам неуправляемой ярости. Когда благочестивый купец Мухаммад начал проповедовать своим собратьям миканцам в 612 году, он отлично понимал, сколь опасно это переменчивая общественная атмосфера. Собрав небольшую общину учеников, многие из них происходили из менее сильных и менее благополучных кланов, он построил свою весть на каране, чтении вслух Новом откровении для племён Аравии. Идеи цивилизованных народов древнего мира доходили до арабов по торговым путям и оживлённо обсуждались. Согласно их собственным сказаниям, они произошли от Измаила, старшего сына Авраама. Многие верили, что Аллах, слово Аллах означает Бог, есть тот же Бог, в которого верит иудей и христиане. Однако арабы не думали, что откровение получили только они. или что только они избраны Всевышним. Они считали Коран лишь последним в череде откровений Аллаха потомкам Авраама и напоминанием о вещах уже известных. Более того, в последующем письменном тексте Корана Аллах объясняет, что не проводит разграничение между откровениями пророков. Коран не содержит какого-либо сложного и нового учения, вроде византийских догматов, а лишь напоминает о том, как жить справедливо. и бросает вызов структурному насилию тогдашней Меки. Например, надо заботиться не только о своих интересах, но делиться имуществом с бедными и беззащитными, обращаясь с ними уважительно, как с равными. Мусульмане образовали умму общину, которая стала альтернативой жадности и системной несправедливости меканского капитализма. Последствия религии учеников Мухаммеда назовут исламом. то есть покорностью, ибо она требовала целиком покориться Аллаху, стал бы мусульманин это человек, покорившийся Аллаху. Однако поначалу новая вера называлась очищением. Мусульмане призваны не наживаться за счёт бедных, а брать ответственность друг за друга и кормить обездоленных, даже если самим не хватает еды. Вместо джахилии с её вспыльчивостью культивировалась традиционная арабская добродетель хилм. терпимость, стойкость и милосердие. Заботьтесь о слабых, освобождая рабов и ежедневно, даже ежечасно, делая что-то доброе. Люди верили, что постепенно обретают ответственный и сострадательный дух, освобождаются от эгоизма. В отличие от тех членов племени, которые мстили при малейшей провокации, мусульмане должны воздерживаться от мести, предоставляя её Аллаху и обращаться со всеми мягко и учтиво. В социальном же плане покорность ислама достигалась через умение жить в общине. Верующие обнаруживали свою глубокую связь с другими людьми и старались обращаться со всеми так, как хотели, чтобы обращались с ними. По преданию Мухаммад сказал: "Никто из вас не может быть верующим, если не желает для ближнего то, чего желает себе". Поначалу меканский истеблишмент не обращал внимания на уму Но когда Мухаммад стал проповедовать монотеизм, элита встревожилась, причём больше по причинам меркантильным, чем богословским. Отказ от местных божеств вредил бизнесу и отчуждал племена, которые держали свои тотемы вокруг Каабы и приходили навестить их во время хаджа. Назревал серьёзный раскол. На мусульман совершались нападения. Умма, всё ещё лишь небольшая часть курайшитов, подвергалась экономическому и социальному остракизму. И жизнь Мухаммада была в опасности. Когда арабы из Ясриба, аграрной колонии в 350 км к северу, пригласили Уму обосноваться у них, это показалось единственно возможным решением. Поэтому в 622 году около 70 мусульманских семей покинули свои дома и направились в оазис, который назовётся Аль-Мадинат или Медина, город пророка. Это хиджра переселение из Мекки шаг чрезвычайный. В Аравии, где племя было высшей ценностью, оставить сородичей и воспользоваться чужим гостеприимством казалось едва ли не богохульством. Само слово хиджра намекает на болезненный разрыв. Хиджра можно перевести как он отрезал себя от дружеского и любящего общения, перестал общаться с ними. Отныне мусульмане будут зваться мухаджирун эмигранты. Этот травмирующий переселение станет ключевым для их идентичности. Приняв чужеземцев, с которыми они не имели кровных связей, арабы Медины, обратившиеся в ислам. Ансар-помощники также начали дерзновенный эксперимент. Медина была не единым городом, а рядом укреплённых селений, причём в каждом жила своя племенная группа. Были два больших арабских племени Аус и Хазрадж, и 20 еврейских племён. И все они постоянно воевали друг с другом. Мухаммад, как человек посторонний и нейтральный, выступил в роли третейского судьи и инициировал соглашение, которое объединило помощников и мигрантов в единое сверхплемя, одну общину, в которую входили только они, которая будет давать совместный отпор врагам. Так Медина стала почти государством, и так она обнаружила, что несмотря на идеологию Хилм, войны избежать не удастся. Эмигранты истощали ресурсы общины. Они были купцами и банкирами, а в Медине торговля не приживалась. Крестьянского опыта они не имели, да и не располагали землёй. Требовалось найти независимый источник доходов, и один способ напрашивался набег газу, ведь так бедуины и в прошлом сводили концы с концами во времена нужды. Поэтому в 624 году Мухаммад стал рассылать отряды и захватывать меканские караваны, шаг, вызвавший возражение лишь в том смысле, что меканцы были своими. Однако курайшиты давно оставили войну, поэтому бойцы из эмигрантов были неважные, и первые рейды закончились неудачей. Потом дело пошло на лад, и они нарушили два важных арабских правила: случайно убили меканского купца и сражались во время священного месяца. когда насилие запрещалось на всём полуострове. Теперь можно было ждать ответных мер из Мекки. Тремя месяцами позже Мухаммед сам возглавил набег на важнейший мекканский караван года. Услышав об этом, курайшиты немедленно выслали войско, но в решительном сражении при Бадре, источники пресной воды, мусульмане одержали победу. Курайшиты дали сдачи на следующий год, подступили к Медине, и нанесли поражение мусульманам в битве у горы Ухуд. Однако в 627 году, когда они снова напали на Медину, мусульмане победили их в битве Урва, названной так потому, что Мухаммад велел вырыть оборонительный ров вокруг поселения. Были проблемы и в самой Уме. Три еврейских племени Медины Каинука, Надир и Курайза хотели погубить Мухаммада, поскольку он ставил под удар их политические перспективы в оазисе. Они располагали немалыми армиями и давно имели связи с Меккой, а потому представляли собой угрозу. Когда Кайнука и Надир подняли мятеж и стали угрожать ему убийством, Мухаммад выгнал их из Медины. Однако Надир переселились в близлежащее еврейское поселение Хайбар и запросили помощи у местных бедуинов. Поэтому после битвы у Рва, когда Курайза создали угрозу всему поселению, Сговорившись с некой во время осады, Мухаммад не выказал жалости. В соответствии с арабским обычаем 700 мужчин племени были убиты, а женщин и детей продали в рабство. Остальные 17 еврейских племён остались в Медине, и Коран по-прежнему наставлял мусульман вести себя уважительно с людьми книги, ахль аль-китаб, и подчёркивать общность с ними. Хотя мусульмане вынесли приговор членам племени Курайза, по причинам политическим, а не религиозным. Более подобных расправ Мухаммад не поощрял. Отныне он активизировал дипломатические усилия по выстраиванию отношений с бедуинами, на которых сильные впечатления произвели его военные успехи, и основал могучую конфедерацию. Союзникам не приходилось принимать ислам. Они лишь клялись сражаться с врагами Умы. Похоже Мухаммад, один из очень немногих вождей в истории, которые выстроили империю в основном путём переговоров. В марте 628 года Мухаммад, ко всеобщему изумлению, объявил, что планирует паломничество в Мекку. Поскольку паломникам запрещалось носить оружие, это означало, что он окажется безвооружённым на вражеской территории. Около 1000 мусульман вызвались сопровождать его. Курайшиты выслали кавалерию Но союзники из бедуинов провели паломников другим маршрутом в Миканское святилище, где всякое насилие запрещалось. Затем Мухаммад велел бедуинам обосноваться возле колодца Худайбия и ждать переговоров с курайшитами. Он знал, что поставил их в чрезвычайно трудную ситуацию. Если бы стражи Каабы убили паломников на святой земле, они бы утратили всякое доверие в регионе. Однако в переговорах с послом Курайшитов Мухаммад согласился на условия, которые, казалось, уступали все выгоды, добытые умой во время войны. Его собратья-паломники были в ужасе и начали волноваться. Однако Коран хвалит Худобийский договор как явную победу. Когда меканцы повели себя с типичной для Джахилии воинственностью и возжелали убить безоружных паломников, Бог послал мусульманам дух мира – Сакина – Первый биограф Мухаммада сообщает, что эта ненасильственная победа стала поворотной точкой в истории движения. В следующие 2 года в ислам вошли вдвое или даже больше, чем вдвое больше людей, чем когда-либо раньше. А в 630 году Мекка добровольно открыла ворота перед мусульманской армией. Наш главный источник по жизни Мухаммада, Коран, собрание откровений, который пророк получал в течение 23 лет своей миссии. Официальный текст был закреплён при Усмане, третьем халифе, лет через 20 после смерти Мухаммада. Однако ранее он передавался устно, читался вслух и заучивался наизусть. В результате при жизни пророка и после его смерти текст оставался подвижным, и разные люди запоминали и изучали разные части. Коран не содержит последовательного сюжета. Мухаммад получал отрывки небольшими кусками в ответ на конкретные события. Поэтому, как и в любом писании, в Коране отмечается непоследовательность, и в частности это касается войны. Джихад не из числа основных тем Корана. Данное слово и производные от него встречаются только 41 раз, и лишь в 10 случаях речь явно идёт о войне. Покорность ислама требует постоянного джихада, борьбы с внутренним эгоизмом. По час это включает и битву, и кеталь. Но отважное перенесение испытаний и щедрость к бедным, даже во времена личных тягот, тоже джихад. В Коране нет единого и систематичного учения о военном насилии. Иногда Бог требует терпения и сдержанности, а не сражения. Иногда разрешает самозащиту и осуждает агрессию, а иногда призывает к нападению в определённых рамках. Время от времени эти ограничения снимаются. В одних местах мусульманам сказано жить в мире с людьми книги, а в других покорить их. Таких противоречивых указаний в Коране немало, и мусульмане выработали два экзегетических подхода к ним. Первая стратегия: каждый стих Корана увязывается с определённым историческим событием в жизни Мухаммада, и общий принцип выводится из контекста. Однако, поскольку главы выстроены не в хронологическом порядке, Ранним ученым было трудно выявить эти Азбаб Аль-Нузуль, причины откровения. Вторая стратегия – нивелировать значение стихов. Были попытки доказать, что когда ума боролась за выживание, Бог давал мусульманам временное решение каких-то проблем. Постоянные заповеди не спосылаются лишь после победы ислама. Таким образом, подлинным уставом следует считать более поздние откровения, подчас зовущие к явной войне – А более ранние кроткие заповеди отменены. Книжники, следовавшие второй стратегии, утверждали: пока мусульмане были уязвимым меньшинством в Мекке, Бог призывал их избегать сражений и конфронтаций. После хиджры, когда они усилились, Бог разрешил сражаться, но только в порядке самозащиты. Когда мусульмане стали ещё сильнее, некоторые ограничения были сняты. И наконец, когда пророк с торжеством вернулся в Мекку, мусульмане получили повеление биться с немусульманами везде и всюду. Получается, что Бог мало-помалу готовил мусульман к всемирным завоеваниям, поначалу смягчая требования с учётом обстоятельств. Однако современные исследователи заметили, что ранее экзегеты не всегда приходили к согласию относительно того, какое откровение связано с какими обстоятельствами и какой стих что отменяет. Американский учёный Рубен Фейрстоун высказал такую версию: противоречивые стихи отражают воззрения разных групп в Уми при жизни пророка и после. Само по себе наличие разногласий и группировок в ранней Уми было бы не удивительно. Подобно христианам, мусульмане интерпретировали своё откровение совершенно разными способами. И подобно всякой другой вере, ислам развивался в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Судя по всему, Коран осознает, что некоторым мусульманам не нравится повеление сражаться. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. После того, как умовязалось в военные действия, одна группа, достаточно сильная, чтобы заявить о своей позиции, последовательно отказывалась участвовать. А те, которые уверовали? Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Но приходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно. Коран называет этих людей лжецами, и Мухаммеда укоряли за то, что он разрешал им сидеть дома во время компаний. Их обвиняют в безразличии, трусости и приравнивают к врагам ислама. Однако эта группа могла указать на многие стихи Корана, которые повелевали не мстить, а прощать и быть великодушными, отвечая на агрессию милостью, терпимостью и учтивостью. Иногда Коран уповает на окончательное примирение. Нет места доводам между нами и вами. Аллах соберёт всех нас, и к нему предстоит прибытие. По мнению Файерстоуна, впечатляющая последовательность этой мирной темы в Коране отражает сильную тенденцию, которая одно время сохранялась в Уме. быть может, вплоть до IX века. Однако в конечном счете на своем настояли более воинственные группы. Возможно, к IX веку, много позже смерти пророка, более агрессивные стихи лучше отражали реальность, ибо к тому времени мусульмане основали империю, которую можно было поддерживать только военной силой. Их любимым текстом стал стих о мече, который они считали последним словом Божьим по данному вопросу. Хотя даже здесь одобрение тотальной войны сразу переходит в заповеть мира и терпимости. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий, милосердный. Таким образом, в Коране рука об руку идут жёсткость и милосердие. Верующим заповедано сражаться, пока не исчезнет искушение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но тут же говорится, что, как только враг захочет мира, вражду нужно прекратить. Конфедерация Мухаммеда распалась после его смерти в 632 году и его преемнику халифу Абу Бакру, Пришлось возвращать под свою власть отпавшие племена, чтобы Аравия снова не скатилась в постоянные войны. Как мы уже отмечали, существовал лишь один способ остановить междоусобицы построить сильную власть, которая будет обеспечивать мир. За 2 года Абу Бакру удалось восстановить Pax Islamica. И после его смерти его преемник Умар ибн аль-Хаттаб, второй халиф, уже верил, что мир достижим лишь путём наступательных войн. Эти компании не были религиозно мотивированными. В Коране ни из чего не следует, что мусульмане должны сражениями покорить мир. Походы Умара были почти целиком продиктованы нелегким экономическим положением. Об обычной аграрной империи в Аравии не могло быть и речи. Почти нет земли, подходящей для обработки. И уж, конечно, весь полуостров не мог держаться на скромной рыночной экономике курайшитов. При этом Коран запрещал членам исламской конфедерации сражаться друг с другом. Как же прокормиться племени? Доселе единственным способом перераспределения скудных ресурсов Аравии были набеги на соседние племена. Теперь набеги отменялись. Поэтому Умар стал нападать на богатые и населённые земли за пределами Аравийского полуострова, где, как отлично знали арабы, после ирано-византийских войн царил хаос. Подводительством Умара арабы стали осуществлять захватнические рейды, сначала небольшие и локальные, потом всё более масштабные. Как и ожидалось, сопротивления почти не было. Армии обеих великих держав в порядке, а в провинциях хватало недовольных. Иудеи и монофизиты насытились по горло гонениями со стороны Константинополя, персы же ещё не пришли в себя после политических волнений, последовавших за убийством Хосрова II. За удивительно короткий период арабы вынудили римскую армию покинуть Сирию в 636 году и победили истощённую персидскую армию в 637 году. В 641 году они завоевали Египет. Потом у них ушло около 15 лет на усмирение Ирана, но они приуспели и здесь в 652 году. Удержалась лишь Византия, хотя и лишилась южных провинций. Таким образом, через 20 лет после битвы при Бадре мусульмане оказались хозяевами Месопотамии, Сирии, Палестины и Египта. А когда покорили Иран, исполнили мечту, не сбывшуюся у персов и византийцев, воссоздали империю Кира. Их успех поразителен. Арабы были отличными налётчиками, но не обладали ни опытом долгой войны, ни превосходством в оружии и технологии. Более того, как и пророк На заре периода завоеваний они получили больше земли дипломатией, чем битвами. Дамаск и Александрия капитулировали на выгодных условиях. У арабов не было опыта создания государства, и они просто восприняли персидскую и византийскую систему землевладения, податей и управления. Навязывать ислам покорённым народам они не пытались. Люди книги, иудеи, христиане из арастрицы становились защищёнными лицами, дхимми. Критики ислама часто усматривают в таком устройстве свидетель свой исламской нетерпимости, но Умар лишь воспринял персидскую систему Хосрова I. Ислам будет религией арабских завоевателей, как зороастризм был верой персидской аристократии, а адхимме будут управлять своими делами, как и делали это в Иране, выплачивая подушную подать, джизью, в обмен на военную защиту. После долгих попыток христианской Римской империи навязать религиозный консенсус, традиционная аграрная система восстановилась, и для многих тхимми мусульманская форма правления оказалась более приемлемой. Когда Умар отобрал Иерусалим у византийцев в 637 году, он немедленно распорядился сберегать в целости и сохранности христианские храмы, а также очистил участок, где некогда стоял иудейский храм. Оно использовалось в качестве городской свалки. Отныне это место будет именоваться Харам аль-Шариф, благородное святилище, и станет третьей по святости святыней мусульманского мира после Мекки и Медины. Умар также разрешил иудеям, которым со времён восстания Бар-Кохбы запрещали постоянное жительство в Иудее, вернуться в город пророка Дауда, Давида. В 11 веке один Иерусалимский равин ещё вспоминал с благодарностью милость, которую Бог выказал его народу, позволив царству Измаила завоевать Палестину. Михаил Сирийец, хронист XII века, писал: "Они не спрашивали о вероисповедании и не преследовали кого-либо за исповедание, как делали греки, народ еретический и несчастный". Сначала мусульманские завоеватели пытались сопротивляться системному угнетению и насилию империи. Умар не разрешал своим офицерам выселять местные народы и вырезать себе имения в плодородной Месопотамии. Вместо этого мусульманские солдаты жили в новых гарнизонных городах амсар, в единственном числе мис, выстроенных в стратегически важных точках: Куфа, Ирак, Басра, Сирия, Куме, Ирак и Фустат, Египет. Единственным старым городом, который стал Месором, был Дамаск. Умар верил, что Умма, ещё только зарождающаяся, сохранит своё лицо, лишь живя в стороне от более утончённых культур. Способность мусульман поддерживать стабильную централизованную империю оказалась ещё удивительнее, чем их военный успех. И персы, и византийцы воображали, что после первоначальных побед арабы захотят ассимилироваться в завоёванных империях. В конце концов, варвары в западных провинциях так и поступили и правили в соответствии с римским правом и разговаривали на латинских диалектах. Однако, когда их завоевательные войны окончились в 750 году, мусульмане правили империей, распростёршейся от Гималаев до Пиренеев, крупнейшей из когда-либо существовавших в истории. И большинство завоёванных народов приняли ислам и заговорили по-арабски. Казалось, что эти фантастические успехи свидетельствуют о правоте Корана. Ведь учит же Коран, что общество, основанное на коранических принципах справедливости, всегда преуспеет. Последующее поколение видели эпоху завоеваний в розовом свете, но она была нелегкой. Горькой пилюлей стала неудачная попытка одолеть Константинополь. Ко временам, когда третьим халифом стал Усман, зять пророка, В мусульманских войсках начались волнения и недовольство. Расстояния были столь огромны, что военные кампании изматывали, да и добычи доставалось меньше. Вдали от дома, вечно на чужбине, солдаты были лишены стабильной семейной жизни. Это недовольство отражают хадисы, в которых начала складываться классическая доктрина джихада. Хадисами сообщениями называли рассказы о словах и поступках пророка, не включённых в Коран. Мухаммад умер, но люди хотели знать, как он себя вёл и что думал о таких вопросах, как война. Эти сказания собирались в 8-м, 9-м веках и стали столь многочисленными, что не просто было отличить подлинные истории от явно подложных. Некоторые хадисы восходят к жизни самого пророка, но даже сомнительные хадисы проливают свет на настроение в ранней Уме, когда мусульмане осмысляли свой удивительный успех. Многие хадисы усматривали в войнах боговдохновенный способ распространения веры. Я послан ко всем людям, говорит пророк. Мне заповедано сражаться, доколе люди не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха. Строительство империи лучше всего идёт, когда солдаты верят, что их труды полезны человечеству. Убеждённость в высшей миссии укрепляет ослабевающий дух. Заметное презрение к слабакам, отсиживающимся дома. Судя по всему, солдаты были недовольны теми мусульманами, которые получали выгоду от завоеваний, но не делились с ними тягот. Так некоторые хадисы вкладывают в уста Мухаммада осуждение о седлой жизни. «Я был послан как милости боец, а не купец и земледелец». Худшие люди умы – купцы и земледельцы, которые не среди тех, кто серьезно воспринял религию, дин. Другие подчёркивают лишение солдата, который ежедневно рискует жизнью и построил дом, но не жил в нём, женился на женщине, но не имел связи с ней. Эти солдаты начинали отказываться от других форм джихада, например, заботы о бедных, считая себя единственными подлинными джихадистами. Некоторые хадисы уверяли, что битва есть шестой столп ислама наряду с исповеданием веры, шахада, милостыней, молитвой, постом в месяц Рамадан и хаджем. Иногда утверждали, что биться даже важнее, чем всю ночь молиться у Каабы или поститься много дней. Подобные хадисы придают битвам духовное измерение, какого тени не имеют в Коране. Большое внимание уделено интенциям солдата: сражается ли он за Бога или за славу и честь. Согласно пророку, исламское монашество это джихад. Призвание к военной жизни отделяло солдат от мирных жителей. И как христианские монахи селились отдельно от мирян, так гарнизонные города, где мусульманские воины обитали отдельно от своих жён, ревностно соблюдая посты и молитвы, были своего рода монастырями. Поскольку жизнь солдата в любой момент может оборваться, много размышляли о загробной жизни. Коран не содержит подробного описания конца времён. а орая высказывается лишь образно-поэтически. Но некоторые хадисы заявили, что завоевательные войны предвещают последние дни, и вложили в уста Мухаммада такие слова «Бог послал меня с мечом сразу перед наступлением часа». Мусульманские воины описаны как элитный передовой отряд, ведущий битвы последних времен. Когда настанет конец времен, всем мусульманам придется оставить оседлую жизнь и присоединиться к войску, которая победит Византию и завершит завоевание Центральной Азии, Индии и Эфиопии. Некоторые солдаты мечтали о мученичестве, и хадисы дополняли христианской образностью краткие высказывания Корана о судьбе погибших в бою. Как и греческое слово Мартиус, арабское слово шахид означает свидетель. Имелось в виду, что человек свидетельствует об исламе своей полной покорностью. Хадис перечисляет его небесные награды. Ему не придётся, как всем, ждать в могиле последнего суда, но он сразу войдёт к особому месту в раю. В очах Божьих мученик имеет шесть особых качеств. Бог прощает его при первой возможности и показывает ему его место в раю. Он избавляется от муки могилы. Он в безопасности от великого ужаса последнего суда. На его голову возлагается венок чести. в котором один рубин ценнее мира и всего, что в нём. Он получает в жёны 17 гурий и право заступаться перед Богом за своих родственников. В награду за тяжёлую жизнь в армии мученик будет пить вино, носить шёлковые одежды и наслаждаться радостями секса, которых лишал себя ради джихада. Впрочем, другие мусульмане, не столь преданные новому военному идеалу, считали мученичеством любую преждевременную смерть. Если человек тонет, гибнет от мора, пожара или несчастного случая, он также свидетельствует о человеческой бренности и о том, что полагаться следует не на человеческие институты, а только на безграничного Бога. Пожалуй, закономерным следует считать тот факт, что удивительному переходу от бедности ко всемирному владычеству сопутствовали споры о старшинстве, распределении ресурсов и морали империи. В 656 году Усмана убили восставшие солдаты. Мятежников поддерживали чтецы Корана, хранители исламской традиции, недовольные централизацией власти в Уме. При поддержке этих недовольных четвёртым халифом стал Али, двоюродный брат и зять Мухаммада. Ему, человеку набожному, нелегко давалась практическая политика, и его власть не признали в Сирии, где оппозицию возглавил Муавия. Родственник Усмана и наместник Дамаска. Сын одного из самых заклятых врагов пророка, Муавия, пользовался поддержкой богатых меканских семей и народа Сирии, ценивших его толковое и разумное правление. Ситуация, когда между родственниками и спутниками пророка в любой момент могла вспыхнуть война, тревожила всех. Чтобы предотвратить вооружённый конфликт, обе стороны попросили третью сторону, нейтральных мусульман, рассудить их. те решили в пользу Муавии. Однако одна экстремистская группа не желала смириться с этим и была шокирована уступчивостью Али. Она считала, что во главе Умы должен стоять человек глубоко верующий, в данном случае Али, а не жадный до власти, как Муавия. В итоге они сочли отступниками обоих правителей. Эти диссиденты вышли из Умы и устроили собственный лагерь с независимым руководством. Их назвали хариджитами, вышедшими. После поражения во втором суде Али был убит именно хариджитам. Травма гражданской войны оставила незаживающую рану. Осмасляя своё призвание, противоположные партии снова и снова возвращались к этим трагическим событиям. Время от времени мусульмане, возвышавшие голос против того или иного владыки, выходили из умы подобных хариджитам. и призывали всех верных мусульман примкнуть к ним в борьбе джихаде за подлинный ислам. Для некоторых мусульман судьба Али стала символом системной несправедливости, царящей в господствующей политике. Эти мусульмане называли себя шиитами, то есть приверженцами Али. Они полагали, что подлинными вождями умы могут быть только потомки Али, и их форма набожности представляла собой принципиальный протест против мейнстрима. Но большинство мусульман, в ужасе от смертоубийственных разделений, решили поставить во главу угла единства умы, даже ценой некоторого компромисса с угнетением и несправедливостью. Они не стали почитать потомков Али, но следовали суне обычаю пророка. Как и в христианстве и иудаизме, разные понимания первоначального откровения лишают нас права говорить, что на самом деле ислам такой-то и такой-то. Коран наделил мусульман исторической миссией создать справедливое общество, в котором все члены, вплоть до последнего бедняка, пользуются величайшим уважением. При таких условиях политика не отвлекает от духовности, а представляет собой таинство, если воспользоваться христианским термином. Мусульмане чувствовали, что Бог может действовать в политике, и что политика позволяет осуществлять в мире его волю. Соответственно, если наши институты не соответствуют караническому идеалу, если политические вожди жестоки или эксплуатируют народ, а община унижена чужеземцами, мусульманин вполне может полагать, что реализация веры и жизненной задачи находится под угрозой. С точки зрения мусульман, страдания и угнетение, вызванные системным насилием государства, суть вопросы сакральные, а отнюдь не сугубо светской значимости. После смерти Али Муавия перенёс столицу из Медины в Дамаск и стал основателем наследственной династии Омейядов. Омейяды создали обычную аграрную империю с привилегированной аристократией и неравным распределением богатства. Здесь-то и кроется мусульманская дилемма. С этого момента распространяется убеждение, что абсолютная монархия значительно лучше военной олигархии. Где бы и начальники дерутся за власть, достаточно вспомнить Али и Муавию. Иудейские, христианские и зороастрийские подданные Омейядов соглашались с этой мыслью. Они устали от хаоса Ирана, византийских войн и жаждали мира. Амир, казалось, может дать лишь автократическая империя. Омейяды частично сохранили старую арабскую неформальность, но обеспечили монарху исключительное положение. Дворовый церемониал они построили по персидскому образцу, в частности, в мечети халиф был укрыт от посторонних взоров. И захватили монополию на государственное насилие, постановив, что призывать мусульман на войну имеет право только халиф. Однако усвоение системного насилия, осуждённого Кораном, тревожило более набожных мусульман, и почти все институты, ныне считающиеся ключевыми для ислама, выросли из пылких дискуссий, которые разгорелись после гражданской войны. А раскол между сунитами и шиитами мы уже сказали. Ещё одним яблоком раздора стало право фик. Юристы хотели выработать точные легальные нормы, которые сделали бы караническую заповедь построить справедливое общество реальной возможностью, а не благочестивой утопией. Эти дебаты породили и исламскую историографию Чтобы найти ответы на текущие проблемы, мусульмане обращали взор ко временам пророка и первых 4 халифов Рашидун. Более того, в противовес роскоши и обмирщению аристократии начал развиваться мусульманский аскетизм. Аскеты носили грубые шерстяные одежды тасавуф, обычные среди бедняков, и такие же одежды носил пророк, а потому стали называться суфиями. Если халиф и его чиновники пытались решить проблемы, имевшиеся в любой аграрной империи, и выстроить сильную монархию, эти благочестивые мусульмане резко противились любому соглашательству с системной несправедливостью и угнетением. Одно событие особенно ярко ознаменовало трагический конфликт между неизбывным насилием государства и мусульманскими идеалами. После гибели Али шииты возложили свои надежды на его потомков. Однако Хасан, старший сын Али, добился соглашения с Муавией и устранился от политической жизни. В 680 году, когда Муавия умер, халифат перешёл к его сыну Язиду. Впервые мусульманский правитель не был избран голосованием. Шииты устроили в Куфе демонстрации в поддержку Хусейна, младшего сына Али. Волнения были безжалостно подавлены. Но Хусейн уже направился из Медины в Куфу в сопровождении группы последователей, их жён и детей, убеждённые, что при виде семьи пророка, идущей положить конец имперской несправедливости, ума вспомнят об исламских приоритетах. Однако Язид выслал армию, которая перебила всех в пустыне Кербела возле Куфы. Последним погиб Хусейн, держа на руках своего маленького сына. Все мусульмане оплакивают убийство внука пророка Однако шииты воспринимают Кербелу как событие знаковое для мусульманской дилеммы. Возможно ли осуществить исламское правосудие в воинственной империи? При Омейядском халифе Абдул-Малике вновь начались завоевания, и Ближний Восток стал обретать исламское лицо. Мечеть Купол Скалы, возведённая Абдул-Маликом в Иерусалиме, своим величием не уступала постройкам Юстиниана. Однако экономика Омейядов была не в лучшем состоянии. Она слишком уж опиралась на грабёж и вложения в строительство общественных зданий не тянула. Положение попытался исправить Умар II. Урезал государственные расходы, демобилизовал лишних военных и сократил зарплату командирам. Он знал, что Тхимми не нравится выплачивать подать джизья, которую только они и должны были платить. И что многие мусульмане считают это нарушением каранического эгалитаризма. И хотя потеря налога означала резкое сокращение доходов, Умар II стал первым халифом, который поощрил обращение к химии в ислам. Впрочем, его жизнь оказалась слишком короткой, чтобы увидеть плоды реформы. Его преемник Хишам первый предпринял новое наступление в Центральной Азии и Северной Африке, но когда попытался укрепить экономику, Востановив Джизию, последовало восстание берберских новообращённых в Северной Африке. Владычество Омейядов бросило вызов новая династия, поддержанная недовольными из персидских новообращённых. Она происходила от Абасса, дяди Мухаммада, и во многом опиралась на шиитскую риторику. В августе 749 года они заняли Куфу, а на следующий год победили Омейядского халифа. Однако, придя к власти, Абасиды тут же отбросили шиитское благочестие и установили абсолютную монархию по персидскому образцу. Против этого не возражали покорённые народы, но эта новая монархия, усвоив имперское структурное насилие, нарушила заветы исламского эгалитаризма. Для начала победители вырезали всех амиядов, а несколькими годами позже халиф Абу Джафар аль-Мансур убил шиитских вождей, и перенес столицу в новый город Багдад в 50 километрах к югу от Ктёсифона. Аббасиды были полностью ориентированы на восток. На Западе часто думают, что от исламского владычества Европу избавила победа Карла Мартелла, майордома франков над Арабами в битве при Пуатье. На самом деле христианский мир спасло полное безразличие аббасидов к Западу. Они понимали, что дальше им империю не расширить, и вели иностранные дела с изысканной персидской дипломатией. При их дворе военных почти не было. К правлению Харуна аль-Рашида преображение исламской империи из арабской монархии в персидскую состоялось. Халифа считали тенью бога на земле, и его мусульманские подданные, некогда склонявшиеся лишь перед богом, падали ниц перед ним. Возле правителя постоянно находился палач, что символизировало власть халифа казнить и миловать. Рутинные задачи управления халиф препоручал визирю, а сам выступал в роли высшего судьи, который не принадлежит никаким группировкам и не участвует в политических интригах. У него имелись две главные обязанности: вести пятничные молитвы и предводительствовать армией в битве. Последнее было в новинку. либо Омейяды никогда лично в битвах не участвовали. Харун аль-Рашид стал первым автократическим гази-халифом. Аббасиды отказались от мысли завоевать Константинополь, но каждый год Харун осуществлял набеги на византийцев, чтобы показать свою верность защите ислама. Византийский император отвечал небольшими ударами, а дворцовые поэты славили Харуна за редкостное рвение. Они отмечали, что Харун рискует добровольно, хотя делать этого не обязан. Ты мог бы, если бы хотел, удалиться в приятное место, а остальные бы несли тяготы вместо тебя. Харун сознательно вызывал в памяти людей золотой век, когда все здоровые мужчины сопровождали пророка в битве. Однако при всём своём славном фасаде империя уже испытывала экономические и военные трудности. Профессиональная армия обосидов требовала больших денежных затрат, да и людей не хватало. Между тем, нужно было защищать границу от византийцев. Поэтому Харун обратился к обычным гражданам: не найдутся ли добровольцы, которые, подобно ему, возьмут в руки оружие. Всё чаще мусульмане, жившие возле границы, воспринимали рубежи символически. Исламское царство нуждается в защите от враждебного мира. Раньше некоторые учёные улема возражали против монополии Омейядов на джихад, мол, она противоречит стехам Корана и хадисам, которые делают джихад всеобщим долгом. И когда Омейяды осаждали Константинополь, улема, собиратели хадисов, аскеты и чтецы Корана собрались на граница поддержать войско молитвами. Затея, что и говорить, благочестивая, но быть может, их влекли и упоение и ярость битвы. А теперь по примеру Харуна аль-Рашида они стекались в ещё большем числе не только к сирийско-византийской границе, но и к границам с Центральной Азией, Северной Африкой и Испанией. Некоторые учёные и аскеты участвовали в битвах и помогали в гарнизонных делах, но большей частью помощь была духовной: молитва, пост, учение, добровольное служение татава обрело большую значимость в исламе. и снова активизировалась в наши дни. В VIII веке некоторые из этих боевых учёных взялись разрабатывать особую концепцию джихада. Абу Исхак аль-Фазари полагал, что подражает пророку в своих студиях и войнах. Ибрахим ибн ад-Хам, умерший в 778 году, который изнурял себя постами и ночными бдениями на границе, уверял, что более совершенной формы ислама не существует. Абдулла ибн Мубарак умерший в 797 году, соглашался и говорил, что самоотдача первых мусульманских воинов была великой скрепой для первоначальной умы. Джихадистам не требуется дозволение государства, они вольны действовать, нравится это властям и профессиональным военным или не нравится. Однако эти благочестивые добровольцы не могли решить проблему кадров, поэтому в итоге халиф аль-Мутасим создал личную армию. набрав её из тюркских рабов. Каждый мамлюк, раб, обратился в ислам, и поскольку Коран запрещает держать в рабстве мусульман, дети таких людей рождались свободными. Эта политика была отнюдь не лишена противоречий, но мамлюки стали привилегированной кастой, а в довольно скором будущем обрели власть над империей. Добровольцы создали иной вариант ислама, И полагали, что их образ жизни больше всего приближён к образу жизни пророка, который годами защищал ум от врагов. Однако их воинственный джихад никогда не нравился широким слоям умы. В Мекке и Медине, далёких от границ державы, основной формой джихада всё ещё считались милостыни и забота о бедняках. Некоторые улема энергично противились концепциям боевых учёных и утверждали, что человек который посвятил жизнь учёности и ежедневно молился в мечети, ничуть не хуже мусульманина-воина. Один из новых хадисов сообщал, что по пути домой из битвы при Бадре Мухаммад сказал спутникам: "Мы возвращаемся с малого джихада и возвращаемся к большому джихаду". Большим джихадом здесь названо важное усилие по борьбе с низменными страстями и реформированию общества. Ещё в эпоху завоеваний в гарнизонных городах Улема начали разрабатывать корпус исламского права. Однако тогда ума была ещё крохотным меньшинством, а к 10 веку 50% населения исповедовали ислам, и кодекс гарнизонов был уже неуместен. У абассидской аристократии был собственный персидский кодекс, именуемый адаб культура, и основанный на образованности, любви к искусству и учтивых манерах. что подходило для знати, но не для масс. Поэтому халифы просили улема создать стандартную систему исламского права, которая и станет шариатом. Появились четыре школы, мазхабы, считавшиеся равно приемлемыми. У каждой школы была своя специфика, но всё строилось на обычаях суннах пророка и первоначальной уми. Подобно Талмуду, кстати, он оказал сильное влияние на эти разработки. Новое право пыталось осветить всю человеческую жизнь. Попытки навязать какое-либо единое правило веры не делались. Люди были вправе выбирать свою школу и, как в иудаизме, следовать постановлениям выбранного учёного. Закон шариата был серьёзной альтернативой аристократическому владычеству аграрного общества и бы отказывался благословлять наследственную классовую систему. Таким образом, он обладал революционным потенциалом. Более того, основатели двух мазхабов, Малик ибн Анас и Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, приняли участие в шиитских восстаниях против первых обосидов. Согласно шариату, каждый мусульманин напрямую отвечает перед Богом. Мусульманину не нужен халиф или священник, чтобы получить божественный закон, и каждый, а не только члены правящего класса, несёт ответственность за благополучие умы. Если аристократический адаб отличался прагматизмом и ориентировался на то, что политически осуществимо, ширят стал идеалистическим контркультурным вызовом, который по сути осуждал структурное насилие имперского государства и смело учил, что ни один институт, даже халифат, не вправе вмешиваться в личные решения. Конечно, аграрное государство не может функционировать подобным образом. И хотя халифы всегда признавали шариат как закон Божий, они толком не следовали его правилам. И все общество никогда не жило по закону шариата. Высшим апелляционным судом оставался суд халифа, быстрый, абсолютный и произвольный. Теоретически любой мусульманин, сколь угодно бедный, мог воззвать к халифу о правосудии и просить защиты от нешей аристократии. Тем не менее, шариат постоянно свидетельствовал об исламском идеале равенства, столь глубоко присущем нашей человеческой природе, что при всей кажущейся нереалистичности его для политической жизни, нас никак не разубедить в том, что именно так люди и должны жить вместе. Ашафи ис сформулировал концепцию джихада, которая станет классической. Несмотря на неприязнь шариата к автократии, Эта концепция основана на стандартной имперской идеологии. Она отличается дуалистическим мировоззрением, возвещает о божественной миссии умы и о пользе исламского владычества для людей. «Бог заповедал войну, поскольку уме иначе не выжить», объяснял Аш-Шафии. «Человечество делится на дар аль-ислам, обитель ислама, и немусульманский мир, дар аль-харб, обитель войны. Подлинного мира между ними быть не может». хотя временные перемирия разрешаются однако поскольку все этические верования от бога ума лишь одна из боговдохновенных общин и цель джихада не состоит в обращении покоренных народов от других откровений ислам отличает наличие заповеди распространить своё владычество на все человечество его миссия состоит в установлении социальной справедливости и равенства предписанных богом в коране то есть освободить всех людей от тирании государства, основанного на мирских принципах. К несчастью, однако, реальность оказалась иной. Аббасидский халифат стал автократией, построенной на насильственном подчинении большинства жителей. Подобно любому аграрному государству, он был не в состоянии полностью выполнить заповеди Корана. И все же без подобного идеализма, который напоминает нам о несовершенстве наших институтов, их насилие и несправедливость остались бы без критики. Быть может, религия во многом и призвана вселять в нас некое божественное недовольство, которое не позволяет мириться с тем, с чем мириться нельзя. Аш-Шафи также высказался против тезиса боевых ученых, будто воинствующий джихад входит в обязанности каждого мусульманина. Есть действия, которым шариат обязывает каждого, фарт-айн, например, ежедневная молитва. И все мусульмане несут ответственность за благополучие умы. Однако есть вещи, которые возложены на общину в целом, фарт-кифая, например, уборка в мечети, и община поручает эту обязанность кому-то из своих членов. Впрочем, если человек видит, что этой обязанностью пренебрегают, он должен взять на себя инициативу и вмешаться. Аш-Шафи объявил, что джихад против немусульманского мира относится к разряду фарт-кифая, И отвечает за это халиф. Но доколе есть солдаты, которые защищают границы, мирные жители освобождены от воинской службы. Лишь в случае вражеского вторжения мусульмане приграничных областей могут быть вынуждены помогать. Ашафи и жил в эпоху, когда обосиды отказались от территориальной экспансии. Поэтому он вводил правила об оборонительной войне, а не о наступательном джихаде. В этих категориях мусульмане обсуждают легитимность джихада и паныни. Сунниты примирились с несовершенством аграрной системы во имя мира. Шииты всё ещё осуждали системное насилие, но нашли практичный способ ужиться с режимом аббасидов. Джафар ас-Садик, шестой из имамов, вождей происходивших от Али, отказался от вооружённой борьбы, поскольку восстания всегда жёстко подавлялись и вели только к человеческим потерям. С тех пор шииты держались в стороне от магистрального направления, став молчаливым упрёком тирании абасидов и свидетельством о подлинных исламских ценностях. Как потомок пророка Джафар частично сохранил его харизму и оставался законным лидером умы, однако тын не действовал только в качестве духовного наставника. По сути, Джафар отделил религию от политики. Этот священный секуляризм оставался господствующим идеалом шиизма до конца 20 века. И всё-таки имамы раздражали халифов. Ведь имам был живой связью с пророком. Его почитали верующие люди, тихо размышлявшие над священным писанием и творившие дела милосердия. Какой контраст с халифом, чей палач служил постоянным и мрачным напоминанием о насилии империи. Так где же подлинный мусульманский вождь? Имамы воплощали сакральное начало, которому нет возможности безопасно и открыто существовать в мире, где господствуют насилие и несправедливость. И почти все они пали от руки халифов. Когда во второй половине 9 века 12-й имам таинственным образом исчез из тюрьмы, стали говорить, что Бог сотворил чудо и сокрыл его, но однажды он вернётся. и установит эпоху справедливости. Но и будучи сокрытым, он остаётся подлинным вождём умы, и всякая иная власть в ней нелегитимна. Парадоксальным образом, освобождённый от уз пространства и времени, сокрытый имам стал даже более живым для шейхов. Этот миф отражает трагическую невозможность осуществления подлинно справедливой политики в бесчестном и жестоком мире. В годовщину мученической смерти имама Хусейна 10-й день месяца Мухарама. Шииты публично оплакивают его убийство, идут по улицам, рыдают и бьют себя в грудь. Во многом это демонстрирует их неувидающую оппозицию тому развращению, которым полна обычная мусульманская жизнь. Однако не все шииты согласились со священным секуляризмом Джафара. Исмаилиты, которые полагали, что имамат закончился на Исмаиле, седьмом имаме, остались при убеждении, что благочестие должно поддерживаться военным джихадом во имя общественной справедливости. В 10 веке, когда режим обосидов стал клониться к упадку, один исмаилитский вождь основал фатимидский халифат в Северной Африке. Последствия фатимиды подчинили себе Египет, Сирию и Палестину. В 10 веке мусульманская империя начала распадаться. Воспользовавшись слабостью фатимидов, Византийцы завоевали Антиохию и важные области Киликии, а в пределах Дар аль-Ислам тюркские военачальники основали почти независимые государства, хотя и продолжали называть халифа высшим вождём. В 945 году династия Буидов, Бувихидов, даже захватила Багдад. Халиф сохранил свой двор, но область стала одной из провинций Буидского государства. Однако с исламом было далеко не покончено. Между караном и автократической монархией всегда существовало противоречие. И новое устройство с независимыми правителями, символически связанными верностью халифу, оказалось более созвучным исламу, пусть и недостаточно эффективным в политическом смысле. В итоге мусульманская религиозная мысль станет меньше зависеть от текущих событий, а политический уклон обретёт лишь в новое время, когда ум столкнётся с новой имперской угрозой. Турки-сельджуки из Центральной Азии придали этому новому порядку наиболее полное выражение. Они признавали власть халифа, но при блестящем персидском визире Низамальмульке создали империю, доходившую до Йемена на юге, а Мударьи на востоке и Сирии на западе. Сельджуки нравились не всем. Часть радикальных исмаэлитов удалилась в горные цитадели нынешнего Ливана и стала готовиться к джихаду, чтобы смести Сильджуков и установить шиитский режим. Время от времени они предпринимали отсюда самоубийственные вылазки, убивая того или иного члена сельджукского истеблишмента и жертвуя ради этого собой. Враги называли их ассасинами, то есть употребляющими гашиш. Считалось, что они используют гашиш для достижения мистического транса. Кстати, английское слово assassin, убийца, пошло именно отсюда. Однако большинство мусульман легко подстроились под сельджуков. Ведь это не была централизованная империя. Эмиры, правившие областями, оставались практически автономными и тесно сотрудничали с улема, которые придавали разрозненным военным режимам идеологическое единство. Чтобы повысить образовательные стандарты, они создали первые медресе. Ани Замальмульк распространил эти школы по всей империи, тем самым усилив улема. и сплотив разбросанные провинции. Эмиры приходили и уходили, а суды шариата оставались стабильной властью в каждом регионе. Более того, суфийские мистики и харизматичные улема исходили Сельджукскую империю вдоль и поперек, внушая мусульманам сильное чувство принадлежности к международному сообществу. Однако к концу XI века Сельджукская империя также стала клониться к упадку. сказалась обычная проблема военной олигархии. Эмиры воевали друг с другом за территорию. Увлёкшись междоусобицей, они забыли о граница и не остановили приток скотоводов из степей, которые вели стада в плодородные населённые земли, управлявшиеся теперь представителями их собственного народа. Большие группы тюркских скотоводов неуклонно продвигались на запад, останавливаясь на лучших пастбищах и изгоняя местное население. Наконец, они достигли византийских границ в Армянском высокогорье. В 1071 году сельджукский вождь Алпарслан разбил византийскую армию в битве при Манцикерте в Армении. Византийцы ретировались, а турки-кочевники перешли неохраняемую границу и стали осваивать византийскую Анатолию. В этих тяжёлых условиях византийский император воззвал о помощи к христианам Запада.